Глава семнадцатая. В хранилище. Первое, что почувствовала Кейт, когда дверь распахнулась, открыв взором сводчатую комнату, озаренную светом вмурованных в стены кристаллов и с каменным постаментом посередине, на котором возлежала, словно дожидаясь ее книга, их книга. Так вот, первое, что она почувствовала, Было отчетливое ощущение, что после всех событий последних дней, случившееся теперь, а именно то, что дверь хранилища открылась ей и никому другому, было самым ужасным поворотом событий. «Мы в большой беде», — вот что подумала Кейт. Хемиш отшвырнул ее прочь и ворвался в комнату. «Нет!» Пальцы Хемеша замерли в нескольких дюймах от кожаного переплета книги. Он повернулся к Кейт, которая поднимала с земли с помощью Майкла и Чернобородова волиса. «Нет! Вам нельзя до нее дотрагиваться!» «Ах, нельзя, значит! Мне нельзя! Так вот сейчас ты увидишь, детка! Вы умрете!» Кейт видела, как Майкл быстро посмотрел на нее. Она понятия не имела о том, что говорит. Она знала только одно. «Хемиш не должен первым дотронуться до книги», — так сказал доктор Пим. «Ты врешь!» — ощерился король гномов. «Мы с Майклом единственные, кто может взять ее!» «Доктор Пим так сказал. Но если не верите, ваше дело. Посмотрим, что будет. То есть мы посмотрим, а вы нет, потому что умрете. Но давайте, берите!» Кейт скрестила руки на груди и напустила на себя равнодушный вид. Хемиш отвернулся от Кейт, посмотрел на книгу, потом снова на Кейт, а затем опять на книгу. Было очевидно, что ему смертельно хочется ее взять. Но в конце концов он процедил что-то нечленораздельное, плюнул, а потом сердито щелкнул пальцами. Один из гномов схватил Кейт за руку и поволок в комнату. Хемиш склонился над ней, обдавая ее лицо своим горячим нечистым дыханием. «Если ты шутки со мной вздумала шутить, девочка, то вы с братом покойники, ты поняла? Я перережу вам глотки и по кусочкам скормлю чудищу в озере. А теперь быстро принеси мне книгу!» С этими словами он с такой силой пихнул ее вперед, что Кейт пролетела через полкомнаты и с трудом остановилась в шаге от постамента. Здесь она увидела, что книга испускает тихое сияние, и свет хранилища усиливает изумрудную зелень ее обложки. И только тогда, очутившись перед книгой в полном одиночестве, когда никто и ничто не отделяло их друг от друга, Кейт, наконец, услышала это. Книга заговорила с ней. Она сказала, что ждала ее тысячи лет и что просит сделать ее своей. Кейт протянула руку и сняла книгу с постамента. «Что теперь?» — подумала она. В тот же миг у нее ёкнуло в животе, и пол ушел из-под ног. «Здравствуйте!» Кейт поморгала. Она чутилась в каком-то кабинете. Повсюду горами громоздились книги и рукописи. Огонь потрескивал в очаге. За окном виднелись крыши машин, проезжавших по улице. Шел снег, заглушая звуки города. Но внимание Кейт было приковано к человеку, который сидел в трех шагах от нее и обернулся при ее появлении, оставив за спиной заваленный книгами и бумагами стол. Человек был одет в свой неизменный и неизменно помятый твидовый костюм. В одной руке у него была трубка, а в другой — чашка, из которой он явно намеревался сделать глоток в тот миг, когда Кейт вдруг очутилась у него перед носом. И он улыбался». «Я могу вам чем-то помочь?» В первые мгновение Кейт могла только стоять и смотреть, безуспешно пытаясь понять, что происходит. «Доктор Пим!» — начала была она, но тут же остановилась, вспомнив свою ошибку в подземелье, когда до нее слишком поздно дошло, что волшебник не имеет никакого представления о том, кто она такая. «Вы... вы меня знаете?» «Разумеется», — дружелюбно ответил доктор Пим. «Вы, молодая леди, только что появившаяся в моем кабинете». У Кейт упало сердце, значит, она попала в еще более далекое прошлое во время предшествовавшей их встречи в подземелье, и не только в прошлое, но и в совершенно другое место. Судя по виду из окна, по машинам, фонарям и прочим приметам нормального человеческого города, это место было очень далеко от Кембриджского водопада». «Но как такое могло случиться? Ведь она не вкладывала в книгу никаких фотографий. Она ее даже не открывала». «Моя дорогая», — сказал старик, прерывая ее размышление и указывая концом трубки на книгу, — «это то, что я думаю». «Да, но почему она перенесла меня сюда? Я ведь только дотронулась до неё и все? Вот как поразительно! Я взяла ее раньше, чем это сделал Хэмиш, как вы мне и сказали». Кейт знала, что доктор Пим ничего не понимает, но просто не могла удержаться. Эти слова сами вырвались у нее. Хэмиш, неужели это олух тоже вмешался в историю? Постойте, получается, вы знали, что должно было случиться? Вот почему вы велели мне первый дотронуться до книги. Я? Насколько я помню, я этого не... Нет, не сейчас, в будущем. Но откуда вы могли знать, что книга перенесет меня сюда? Разве что... Кейт почувствовала, что ответ где-то совсем рядом и что ей просто нужно продолжать говорить. «Значит, вы что-то сделали там, в тронном зале гномов, когда сказали мне непременно первый дотронуться до книги? Да, конечно, вы положили руку мне на голову, и я почувствовала покалывание. Должно быть, вы сотворили какое-то колдовство, чтобы книга перенесла меня сюда». Доктор Пим откинулся на спинку кресла, поставил чашку с чаем на неопрятную груду бумаг, сунул в рот трубку и похлопал себя по карманам в поисках спичек. «Думаю, будет лучше всего, если ты расскажешь мне все по порядку». Но сначала он зажег трубку, загостил спичку и наклонился вперед. «Почему бы тебе не отдать мне книгу? Я боюсь, что магия, перенесшая тебя сюда, довольно неустойчива по природе, и мне не хотелось бы, чтобы ты внезапно исчезла». «А вдруг книга исчезнет, и я не смогу снова вернуться назад, ведь она уже существует, правильно, в вашем времени?» «Хм, я так понимаю, что эта книга уже исчезала однажды?» «Да? Скажи мне, сколько времени прошло в тот раз, прежде чем она испарилась?» Кейт задумалась. Они с Эммой вернулись в прошлое, нашли Майкла, потом секретарь поймал их и привел их на тот странный фантасмагорический бал а после они сидели во внутреннем дворике и разговаривали с графиней. «Около получаса, мне кажется». «Значит, у нас есть немного времени. Ну-ка, ну-ка». Он протянул руки, и Кейт отдала ему книгу. Доктор Пим положил ее на стол у себя за спиной. «А теперь, — сказал он, — рассказывай все с самого начала». Кейт сердито топнула ногой. «Нет, я уже два раза рассказывала вам все. Просто вы не помните, потому что этого еще не было». «Что ж, вряд ли меня можно в этом винить. Но у нас нет времени. Хэмиш прикажет своим гномам убить нас, если...» «Дорогая моя, почему ты все время говоришь о Хэмише? У этого канальи никогда не будет власти кого-то убить». «Но он же король гномов!» Доктор Пим весело рассмеялся. «Что ты, что ты? Боюсь, это совершенно невозможно. Я приятельствую с нынешней королевой Эсмеральдой. Очаровательная женщина». И она полностью разделяет мое мнение о том, что Хэмиш был бы ужасным королем. Трон унаследует Робби. «Но королева умрет, не оставив завещание», — услышала Кейт собственный крик. «А поскольку Хэмиш старше, то королем станет он, и он хочет заполучить эту книгу, и он сейчас в хранилище вместе с Майклом, то есть не в нынешнем сейчас, а в будущем сейчас». Она прекрасно осознавала, что это звучит как полный бред. Ей хотелось схватить что-нибудь и запустить волшебника, чтобы он понял. — А вы ничего не можете сделать, потому что все еще сидите под замком в подземелье гномьей столицы. — Ох, вот это плохо, — сказал доктор Пим, выпуская облачко дыма. — Даже очень плохо. Но я боюсь, что все равно ничего не понимаю. Как Хэмиш смог попасть в хранилище? Ведь это совершенно невозможно без... Он осёкся и посмотрел на Кейт, а потом очень тихо спросил «Ты?» «Это ты открыла хранилище?» Кейт кивнула. «Доктор Пим весь подался вперёд. Ты сказала, что у тебя есть брат?» «И сестра, Майкл и Эмма, и они оба в опасности. Вы должны что-то сделать!» Со слезами на глазах воскликнула Кейт. «Дорогая моя», — спокойно ответил доктор Пим, «я боюсь, мне всё-таки придётся попросить тебя рассказать мне всё». «С самого начала!» «Станислаус!» — раздался женский голос. Ей-то обернулась, прислушиваясь к звуку торопливых шагов в коридоре и приближающемуся голосу. «Ричард задерживается в колледже. Думаю, мы не будем его ждать и пообедаем вдвоем. Идет? С кем это ты разговариваешь?» Дверь распахнулась, и в кабинет вошла молодая женщина. Она была одета в джинсы и серый свитер. У нее были русые волосы, зеленые глаза и доброе лицо. Неброская нежная красота. В тот миг, когда Кейт ее увидела, произошло сразу два события. Во-первых, она поняла, что эта женщина — ее мать. А во-вторых, Пол снова ушел у нее из-под ног. — Где она? Кейт стояла перед постаментом, облитая зеленым светом, хватая ртом воздух с бешено колотящимся сердцем. Прежде чем она успела понять, что произошло, ее грубо схватили за руку и рывком развернули назад. — Где она? Слюна забрызгала ей лицо. Она смутно чувствовала, что ее силы трясут за плечи. — Книга! Ага, вот о чем он кричит. Книга пропала. Ну и что? Ведь она видела свою маму. — Ты меня провела! Ты этот твой волшебник! — Свою маму. Она видела свою маму. «Я тебя убью!» Кейт увидела, как что-то сверкнуло в руке у Хемиша, потом за спиной у нее раздались шаги, ее вырвали из рук короля и швырнули на землю. Она слышала, как Олис возражает королю, говоря, что без Кейт они все равно не смогут вернуть книгу назад, а значит, нужно отвезти ее обратно к волшебнику. Она поняла, что чернобородый гном снова спас ей жизнь. «Ты в порядке?» Майкл опустился на корточки рядом с ней. «Ты исчезла? Потом вернулась, а книга пропала. Что случилось?» Кейт судорожно вцепилась в руку брата. «Я видела...» Раздался звук удара, и Олис отлетел назад. Хемиш тяжело дышал в бороду. Одной рукой он стискивал рукоятку ножа, а вторую сжал в тяжелой кулачище. Несколько секунд король гномов с ненавистью смотрел на Кейт, а потом рявкнул. «Взять их!» «Но если колдун не вернет мне мою книгу, они все покойники, и старик, и сопляки!» С этими словами он повернулся и вышел из комнаты. Гном схватил Майкла за воротник и поволок в туннель. Кейт не успела ничего ему сказать. Второй гном подскочил к ней, но Уоллес отогнал его взмахом руки. Он ласково положил руку на плечо Кейт и повел ее к двери. «Пришла в себя?» — тихо спросил он. «Да», — с трудом ответила Кейт, во рту у нее пересохло, «спасибо». Шагая по темному туннелю, она снова и снова вспоминала, как ее мама вошла в комнату. Ей хотелось как можно лучше запомнить малейшие детали, пока они не поблекли. Она видела русые волосы и зеленые глаза мамы. Ее лицо — умное, нежное, удивленное при виде незнакомой девочки, невесть откуда появившаяся перед ней — «Ричард, мама произнесла это имя. Наверное, это их отец». Кейт поражалась тому, как такие кажущиеся мелочи, голос в коридоре, имя, женщина, входящая в дверь, могут значить так много. Но тут она почувствовала нарастающий гнев, почему доктор Пим ни разу не обмолвился, что знает их родителей, почему он держал это в тайне, может он прямо сейчас найти их отца и мать». И как могло случиться, что одно прикосновение книги послало ее именно в этот момент прошлого? Да, и почему она вернулась обратно без книги? Голова у Кейт шла кругом от всех этих вопросов. Она заставила себя успокоиться. Она видела свою мать. Сейчас этого было достаточно. Отряд добрался до Золотой пещеры и выстроился вокруг озера. Гномы нервно поглядывали на черную воду. Гейт видела, что Майкла распирает от желания поговорить с ней, но гном не подпускал его к сестре. Хэммиш без устали перечислял казни, которые уготовил доктору Пиму. «Я вырву треклятый позвоночник из его треклятой спины! Я заставлю его съесть собственную пятку!» Не прерывая своих речей, он спихнул в озеро первого гнома. Чудище не появилось, и путешествие через подводный туннель Дошло без происшествий. Плывя под водой, Кейт видела перед собой парный свет кристаллов Майкла и его стража. А, оглядываясь назад, каждый раз натыкалась на Олиса, который плыл с ножом наготове, зорко всматриваясь во тьму внизу, чтобы защитить ее в случае нападения. Но никто на них не напал. Кейт вынырнула на поверхность озера, полной грудью вдохнула затхлый воздух подземелья и вдруг услышала голос от которого у нее оборвалось сердце. «Ага, ну вот и она!» Холодные руки выдернули ее на берег. Сморгнув в воду с глаз, Кейт увидела, что все гномы, включая дряхлого белобородого Фергюса, стоят на коленях со связанными за спиной руками. Их охраняли больше десятка, одетых в черной стражей, вооруженных мечами и арбалетами. Один из крикунов держал за плечи Майкла, Тот выглядел напуганным, но невредимым. Кейт перевела взгляд на человека, который подходил к ней, хихикая и потирая руки. «Дорогая моя дорогушечка!» — ворковал секретарь, улыбаясь ей серозубой улыбкой. «Как же приятно снова тебя увидеть!»